Глава 14. Три дня бушевал ветер. С грозой, ливнем, градом... Странно, что стекла уцелели. Молотило так, что Кошкин ёжился в кровати под одеялом. Разбушевавшиеся стихии он боялся. Даже в городе, при закрытых дверях и окнах. Его двоюродного деда убило молнии практически на его глазах. Дело было вроде давно... Но он с тех самых пор ежится, когда за окнами такое творится. — А на даче, небось, все грядки смыло, — сонно пробормотала жена. — Выходной бы съездить? — Посмотрим, — ответил он без особой уверенности. — Ты обещал! — жена резко дернула одеяло на себя. — Что я там одна, Сережа? Что я могу теперь одна? Сердце сдавило от жалости. она в самом деле почти ничего не может. После болезни жена очень ослабела, пол ведра воды не поднимет, да и нельзя ей. Хвала небесам, что жива осталась. Горину надо благодарить Ольгу Николаевну Горину, которая взялась его оперировать, невзирая на неблагоприятные прогнозы. Мазгориной нехорошо получилось. Он себя чувствовал неблагодарным животным, когда Бессонова подписывала ей пропуск, выпуская на свободу. Надо было самому с ней поговорить. Может, и смог бы ее убедить сказать сразу всю правду, не скрывать собственное алиби, даже такое, пардон, неприличное. Он не вмешался и теперь казнил себя». и старательно отодвигал Бессонову важных дел, чтобы снова дров не наломала. Да и не разобрался он в ней еще, если честно. Вроде с первого взгляда понравилось. Нормальная девчонка, целеустремленная. А потом, когда Рыжков начал копать, зародились сомнения. Потом прочно пустили корни. Теперь вот разрослись буйным цветом. — Сережа! Позвала вдруг жена, ты так и не сказал, что там с Ольгой Николаевной Гориной. Разобрались, отпустили? Разобрались, отпустили. Спи давай. Кушкин поморщился. Прожил с женой двадцать с лишним лет, и даже мысли разучился от нее прятать. Она угадывала все, даже вот так, спиной к нему, полусонная. Ох, слава богу, какого хорошего человека обидели!» «Ты-то что не досмотрел? Эх, майор!» Через минуту она уснула. Он еще полежал, прислушиваясь к ее ровному дыханию, потом осторожно спустил ноги. Сон не шел, разговор с женой растревожил. С какой стати в самом деле он доверился неопытной девчонке? Пусть у нее показатели на прежнем месте были хорошие, но здесь она себя еще никак не зарекомендовала, как раз наоборот — Рыжков каждое утро ему всю новую информацию сливает. Не то чтобы что-то из ряда вон, но все равно тревожно. По ее документам устроился на работу человек, предположительно причастный к отравлению Ивлева. Как такое возможно? Пусть копия, не оригинал, но копия паспорта. Она же на дороге паспорт не оставляла. Все собирался с ней об этом поговорить и сам все откладывал. А полковник трясет, требует результат, а результата нет. Пошла с опросом по месту проживания Новикова. Утаила ценную информацию насчет торговца с характерными приметами. Утаила сознательно или по неопытности неверно провела опрос. Опять же, ответа нет. Прикрыл плотнее дверь в спальне двинулся на кухню, открыл закупоренную форточку, Глотнул прохладный влажный воздух. Вроде тихо, природное буйство прекратилось. Глянул на мобильный, который оставил на столе. Дома он его выключал. Его ребята об этом знали и не звонили. Если что, срочное являлись лично. Сейчас на всякий случай решил включить. Сразу посыпались сообщения о пропущенных от Рыжкова звонках. «Ты чего, Денис?» Он все-таки перезвонил... Только старался говорить шепотом. «Не знаешь, что я дома телефон отключаю? Забыл?» мне «Никак нет, товарищ майор, но тут такое дело!» В голосе Рыжкова был азарт. «Нехороший азарт, не к добру. Что снова стряслось?» «Товарищ майор, помните происшествие со стариками на светофорах? Четыре случая!» Поморщился, вспомнил, как Бессонова чуть не повесила на них это дело. Он тогда даже наорал на нее, так достало. Так вот, лейтенант Бессонова была в службе, которая занимается контролем систем видеонаблюдения, помните? Я пока еще рыжков в доброй памяти была и была, ее туда направили. Кошкин скрипнул зубами, присел к столу. Что дальше? Так я и говорю, там есть один сотрудник. Григорьев его фамилия, мужик в летах, ответственный, серьезный. «И что, Григорьев?» Он самовольно влез в базу и, кажется, даже что-то скачал оттуда. «Так кажется или скачал?» Системный администратор утверждает, что установил факт копирования файлов. Известно время, когда это было сделано. Дежурил Григорьев. «Дальше что?» «А дальше, товарищ майор, начинается интересное». Ничего хорошего это вступление не сулило. Кошкин вздохнул и почему-то подумал, что на дачу с женой в ближайшие выходные, видно, не попадет. После выходного Григорьев сразу запросился в отгул. Скачивание записи в обход правил на тот момент еще не было установлено, и отгул ему дали на день. Сегодня утром он должен был выйти на работу, но не вышел. Телефон отключен. «Дальше! Да не тяни ты ради бога!» Кошкин уже забыл, что говорить нужно шепотом. Тогда и начали проверять его смену, и установили факт нарушения должностной инструкции. Отправили кого-то к нему на квартиру, а там... «Труп, товарищ майор!» «Труп Григорьева, как я понимаю?» «Так точно. Мертв почти сутки». «Криминал?» «Так точно. Удар тупым тяжелым предметом в лоб». Версия такая. Он открыл дверь и сразу получил удар в лоб. Потом его еще били, но эксперт утверждает, что надобности не было. Григорьев умер сразу. «Ты как там оказался?» — прищурился майор. «Что-то я не помню вызова на это убийство». «Земля не наша, товарищ майор. Не было вызова». «И...» — Кушкин еще повысил голос и покосился на дверь кухни. Тревожить жену нельзя было ни в коем случае. Ее сон, ее здоровье. Так говорила Ольга Николаевна Огорина. — Мне позвонили из соседнего РУВД, Сергей Иванович. — До вас не дозвонились, а позвонили мне. — Зачем? — рявкнул майор. Рыжков объяснил. При тщательном осмотре тела и квартиры был обнаружен мобильный телефон. Накануне погибший сделал один только звонок. — Он звонил Бессоновой, товарищ Товарищ майор. Там же в квартире была найдена флешка. Ее Григорьев прятал под корпусом системного блока. Записи, которые он украл с работы. На записях те самые эпизоды со стариками. «Помните, пожилые люди, не дождавшись зеленого, вылетали с тротуара на проезжую часть?» «Помню», — буркнул Кошкин. «Еще бы не помнить». Лейтенант Бессонова тогда ему мозг проело, доказывая, что это не случайность, а злой умысел. Так вот, на всех записях присутствует Бессонова, товарищ майор. Она, конечно, стоит чуть в стороне от места происшествия. Но самый факт ее присутствия насторожил коллег из соседнего РУВД, а тут еще этот звонок от Григорьева. Словом, они подсуетились, получили санкции по горячим следам провели обыск у нее в квартире и в машине. Потому как вибрировал голос Рыжкова, Кошкин понял, что дело дрянь. В ее машине обнаружился пакет с кроссовками, товарищ майор. Мокрые кроссовки после дождя. Рыжков, взыскание хочешь получить? Схватился за горло, так мерзко запершило. На подошве кроссовок следы крови, товарищ майор. Отправили на экспертизу, подозревают, что это кровь Григорьева. Рыжков выдохнул и замолчал, а Кошкин даже дышать не мог. Перед глазами стояло бледное Машино лицо, милое и нежное. — Лицо убийцы? — Да нет же! Не может этого быть! — Подставляю девчонку. Началось с ее документов, которые кто-то использовал при устройстве на работу. Теперь это... — Ее закрыли? Кошкин глотнул воздух ровно столько, чтобы хватило на вопрос. — Да, до выяснения. — «Где ее держат?» «Адрес, давай, адрес!» — ужил майор. Снова покосился на дверь. «Если разбудит жену, придется объяснять. Врать ей он не мог». Ответить было нечего. Рыжков не унимался. «Товарищ майор, время смерти точно не установлено. Может, она ни при чем, конечно, но вы же помните? Она опоздала вчера. Как раз дождь шел, кроссовки мокрые». Могла заехать к Григорьеву, шарахнуть его по голове, кроссовки оставить в машине, от орудия убийства избавилась по дороге. По времени получается? Григорьев живет как раз по дороге от ее дома в управление. Я понял. Кошкин отключился. Уставился на телефон, как будто перед ним была физиономия Рыжкова. В какой момент он их упустил? Почему это происходит с его отделом? Одного сотрудника закрывают по подозрению в убийстве, второй его с радостью топит. на дело дрянь. Даже если выяснится, что Маша ни при чем, Рыжкова точно не изменишь. Он все равно продолжит искать темные пятна, пусть не в Машиной биографии, так в чужой. Вот с какого перепугу он к ней пристал? Майор позвонил ему из машины и задал этот вопрос уже на пути в отделение, где сидела Маша. «Понимаете, товарищ майор, что-то такое я в ней чувствую», — признался Денис. «Что-то в ней не так». «Что именно?» «Это ее умение раскрывать преступления. Может, только в том, что она сама их и совершает», — выдал Рыжков после паузы. «Сама или с сообщниками». «Вот те раз!» — обрадовался Кошкин. «Все кругом идиоты, да, Денис? Никто, кроме тебя, не в состоянии расшифровать такую преступную схему?» «Почему никто?» «На прежнем месте работы подозрения возникали. Я же туда неоднократно звонил. Есть у меня там человек?» Рыжков с очевидным удовольствием подхватил тему. «Так вот, мой человек утверждает, что с подачи Бессоновой дважды были осуждены невиновные, все вроде правильно, и суд не нашел ничего такого, осужденные вину не признают, и кое у кого имеются сомнения в их причастности. И у нас она как-то слишком рьяно взялась. Помните случай с отравлением? Прямо с она насчет фруктовой тарелки догадалась. И как тарелка на стол попала, и как исчезла, все знала». а потом ее документы в деле засветились, ба-бах. Вот именно, Рыжков, вот именно ее документы. Ты же хороший опер, Денис, ты же понимаешь, что если Бессонова на самом деле настолько хитрая и изворотливая, она бы ни за что так не подставилась, ни с документами, ни с кроссовками, с кровью жертвы на подошве. «Почему не помыла? Почему оставила в машине?» Он отключил телефон и подумал о том, о чем Денис узнать пока не обязательно. О том, что даже матерый преступник когда-нибудь доступается. Ошибаются все. Кошкин со вздохом глянул на свои окна. В спальне зажегся свет. Значит, жена все-таки проснулась. Сейчас увидит его записку... пришпиленную к занавеске на кухне. Расстроиться. А нервничать ей совершенно нельзя. Это еще одно условие успешной реабилитации. «Нет, вот что за жизнь, а?» — он вырылил со стоянки. «Что за проклятая жизнь?»